Конечно, и среди современников Олимпиады было немало великолепных спортсменов, в совершенстве владевших всеми приемами волейбола 3000 года. Но надо было, кроме всего, еще и любить волейбол, как любил Иван. Жить игрой, забывая обо всем на свете, отдавать всю страсть, пыл, силы и эмоции, уметь подчинять тело до риска аутотравмы чтобы понять тех, кто выловил эту находку из глубины времен. А что физические данные людей того времени и современников не были равны, никого не волновало. Медицина и физиология к тому времени разбудили многие спящие центры в мозгу человека, и разбудить их у Ивана не представляло сложности. Игру он начал в четвертом номере у сетки в нападении угрозе. Подавала сборная Москвы. Первый мяч был послан, как и ожидалось, в будущее. Второй – на заднюю линию обороны площадки «Землян». Мяч принял игрок второй защитной линии «Гбендолин». Разводящий игрок-координатор во втором номере «Стан» подкорректировал передачу и выдал мягкий скользящий пас невысоко над сеткой так называемый классический полупрострел. Иван, подпрыгнув над блоком, пробил мяч почти вертикально вдоль сетки, в первую линию площадки сборной Марса. Но тут пришла первая подача, посланная в первый номер площадки землян, и, как оказалось, на 6 секунд в будущее. Ошибся в приеме Сергей, При передаче нападающему во второй номер переиграл Иван, и мяч был утерян. Белый бал. Подача осталась у марсиан, а игрокам сборной земли засчитывалось лишь одно очко, половина оценки. Забей они оба мяча, заработали бы красный бал, очко и подачу. С этого момента у землян явно не пошла игра. Резко, непонятно словно утратились навыки игрового контакта и пропали куда-то реакции и чутье времени. Иван не сразу почувствовал неудовлетворение игрой. Лишь с трудом, переправив мяч через сетку, он с досадой посмотрел на недовольного игрой стана и определил, что в отлаженном механизме команды что-то испортилось». В это время из воздуха выпрыгнул мяч прошлой подачи «Марсиан». Гвиндолин с опозданием упал, мяч угодил в сетку. Сергей в прыжке выполнил хобот, но блок противника обмануть не смог. Трибуны статысячного зала игровых видов спорта зашумели. Иван посмотрел на стана и пожал плечами. «Попробуем сменить режим первой подачи». «Не спеши», — хмуро ответил Стан. «Надо отыграть хотя бы стандартную перебежку. Я не чувствую настроения команды».